Глава пятая. Открывать дверь пошел отец. Перед этим он пристально посмотрел в мою сторону, справедливо решив, что из всей семьи полиция могла прийти лишь по мою душу. Здравствуйте. С уверенностью облеченного властью человека зашел в квартиру полицейский в чине майора. За ним следом зашел его более молодой коллега с погонами капитана и тут же пошел по комнатам, приказывая всем выйти в коридор. Возмущение отца от такого произвола было проигнорировано. — Вам знаком Никонор Дмитриевич Пилютин? — задал вопрос майор. — Да, это наш сосед, — кивнул отец. — Мурашки по моему телу забегали быстрее. Очень надеюсь, что старик успел сбежать и скрыться, иначе мне конец. «Когда вы видели его в последний раз?» — продолжил допрос полицейский. На меня после его вопроса накатило облегчения, которое я постарался скрыть. Успел-таки проф сбежать. Вчера вечером, когда пошел на прогулку, он сидел на лавочке в сквере. «А в чем, собственно, дело?» «Никонор Дмитриевич покончил с собой, шарашил нас всех майор». — Бросился под поезд. Мы устанавливаем причины. Кто из вашей семьи общался теснее всего с покойным? — Да практически никто, — пожал плечами отец. Юрка в этот момент бросил на меня быстрый взгляд, но ему хватило ума промолчать. — У нас слишком разные интересы, а моим сыновьям не до старика. — Может, ваша жена? — посмотрел майор через плечо отца на маму. Та отрицательно покачала головой. «Хорошо. Если что-то вспомните, сообщите нам. Вполне возможно, что вы заметили, что к нему кто-то приходил или он о чем-то говорил. Обычно самоубийцы, если не оставляют записок, то им нужно выговориться кому-то. Всего хорошего». Так и не представившиеся майор с капитаном покинули нас и стали стучаться в соседнюю квартиру. Отец с мамой почти сразу успокоились и отправились обсуждать происшествие на кухню, а вот Юрка с заговорческим видом тут же кинулся ко мне. — Саш, а если они узнают, что профессор тебя техником волевиков обучал? — Рот на замке держи, и никто не узнает. Хмуро отрезал я. — Да я-то никому не скажу. Тут же возмутился он. — Да? А как тогда мама узнала про мою банду? На этот вопрос ему ответить уже было нечего, и, скуксившись и пробормотав что-то себе под нос, брат ретировался в свою комнату. Я же отправился в свою. Мне требовалось побыть одному, чтобы все обдумать и получше разобраться с наследством старика. Плюхнувшись на кровать, я посмотрел на небольшую иконку вызова навигатора в виде значка компаса. Так свернулась система управления генонитами после того, как я ознакомился с обязательной справкой. Мысленно нажав на нее, я снова увидел перед глазами окно текста. но теперь я уже более вдумчиво прошелся по каждой вкладке и облегченно выдохнул хотя бы от того что для создания в моем организме эмгена потребуется всего три дня правда в это время мне лучше ни на что не отвлекаться занимаясь медитацией и приемом комплекса специальных препаратов в зависимости от того с какой стихией я хочу получить связь зависят и условия Медитации. В моем случае для создания М-гена с родства с землей нужно медитировать либо с закопанным по шею в эту самую землю, либо в пещере, сидя на голом камне, да еще и разными минералами было бы идеально обложиться. А для максимального эффекта найти точку с повышенным коэффициентом пантерса. Чтобы понять, что это такое, пришлось залезть в местный интернет. Узнал. Оказывается, кроме магнитных полей, тут есть еще одно, незатейливо названное магическим. Энергия этого поля неощутима, но в некоторых местах имеет повышенную концентрацию. При этом в этой энергии есть свои оттенки, характерные для каждой стихии. Коэффициент Пантерса как раз характеризует концентрацию земляного оттенка в этой энергии. Окей. «Так что там из препаратов купить надо?» Вздохнул я, открывая вкладку с мутацией генома и привитием предрасположенности к Земле. Магические улучшения. Мутация генома с привитием предрасположенности стихии Земли. Требования для проведения преобразования организма пользователя. 5 грамм магния, 150 грамм кальция, 38 грамм железа, 265 грамм кремния, Дальше шел длинный список с точным количеством элементов, в основном металлов. После них уже шла заметка о медитации, сроках приема и очередности элементов. Как понимаю, мне придется прикупить очень много витаминов. После этого стал искать информацию о том, где есть места с повышенным коэффициентом пантерса, и обломался. Нет, саму информацию нашел, вот только все известные территории с повышенной концентрацией магии Земли, как я решил для простоты называть ее свойства, были уже заняты. Преимущественно семьями с родовым даром к управлению Землей. Но была парочка и в руках государства, на которых стояли корпуса Высшей Академии Магического Искусства и корпус Высшего Военного Училища. и если доступ в корпус высшего военного училища был мне точно закрыт, а то вот попасть на территорию Высшей Академии Магических Искусств возможность имелось. Однако без помощи отца я туда точно не попаду. Но пойдет ли он мне навстречу после нашего разговора? Не проверишь, не узнаешь. Решив так, я встал с кровати и пошел на кухню. — Ты что-то хотел? — заметив меня, отец тут же прервал разговор с мамой. — Да, хочу поговорить наедине. Это важно. Повезло, что отец у Александра вспыльчивый и всегда серьезно относился к своим сыновьям. Старался вести себя с ними, как со взрослыми, поэтому отказывать или просить подождать он не стал, а извинился перед мамой за прерванный разговор и пошел со мной в зал. — Итак, я тебя слушаю. «Мне нужна твоя помощь, чтобы попасть на территорию Высшей Военной Академии Магических Искусств», — заявил я ему прямо в лоб. «Зачем?» — все так же спокойно уточнил он. «Ты сам говорил, что для достижения цели нужно использовать все возможные законные средства, и это было действительно так». Прошлому Александру и Юрию отец частенько говорил такое, когда сыновья уже хотели от чего-то отступиться. Особенно часто он выговаривал такое Юрию. Александр в этом плане был более упертым. Я не отказался от своей цели стать магом, а нахождение в местах с повышенным магическим фоном ускоряет развитие магического дара. «Если он есть», — кивнул отец. «Хочу проверить, повлияет ли этот фон на меня». Хоть как-то. Прежде чем дать мне ответ, отец задумался. Подперев рукой подбородок, он уставился в окно расфокусированным взглядом. Мне же оставалось пока только терпеливо ждать. Что ж, через десять минут снова обратила на меня внимание. Раз ты уже взрослый и так стремишься к своей цели, ты должен понимать, что за все нужно платить. В нашем случае это будут не деньги. Что ты от меня хочешь? Мысленно напрягся я. Ты станешь стажером в компании, в которой работаю. Я не собираюсь быть служащим, напомнил я ему. Стажерами не только обычные люди начинают. Для аристократов это тоже норма. Если у тебя получится то, к чему ты так стремишься, факт твоей работы в компании Логиновых тебе никак не повредит. А вот привить тебе немного дисциплины я считаю необходимым. И еще. Даже если ты откажешься, знай, сегодняшнего дня от меня карманных денег ты не получишь, и все твои траты будут только на тебе. Я понял. Хорошо. В принципе, угроза отца об отказе в получении денег для меня не проблема. Процент от дохода сувенирные лавки покрывают все мои потребности, как и остальные банды. Другое дело, что я хочу получить максимальный результат в преобразовании своего организма. А тут без поля с повышенной концентрацией магии не обойтись. И, следовательно, без помощи отца тоже придется какое-то время поработать над дядю, как говорили в моем прошлом мире. «Когда я смогу попасть на территорию Академии?» — уточнил я. «Смогу ответить только завтра», — покачал головой отец. «Это все? Да. Тогда стажировку начнешь тоже завтра. Готовься встать в шесть утра». И, закончив на этом разговор, отец вернулся к маме. Вот не было печали. «Ну что уж теперь, сам согласился. А пока решается вопрос о посещении академии, нужно прикупить необходимых элементов, чтобы они уже под рукой были. Проблема тут только одна». Количество. В витаминах содержатся миллиграммы веществ, а мне нужны граммы. Придется горстями их есть, от такого передоза схватить, как высморкаться. Но тут я положусь на наниты, другого выхода у меня нет. Проще тогда совсем отказаться от преобразования, но и самому светиться на покупке такого количества витаминов мне неохота». Из-за самоубийства профессора сейчас будут шерстить все его окружение. Уже начали. И наверняка имперская безопасность в курсе того, что нужно для преобразования организма человека. Вот по такой моей активности меня испалят. Немного подумав, я решил обратиться за помощью в покупке витаминов Георгию Константиновичу. Отношения у нас отличные. Со странными просьбами Александр к нему уже подходил. Всплыли в памяти эпизоды, когда Толик достал рецепт самодельного взрыв-пакета. И через хозяина лавки банда приобрела нужные ингредиенты для его создания. Потом с помощью этого взрыв-пакета был совершен первый удачный налет на киоск печати, курируемый Михеем. С Георгием Константиновичем я просто созвонился. Как и ожидалось, мужчина не отказал в моей просьбе, предупредив, что траты на витамины вычтет из нашей доли. Я уж было совсем расслабился, когда телефон зазвонил, и на нем высветился номер, которого я совсем не ожидал увидеть. Звонил Михей собственной персоной. — Говорят, ты хотел меня снова раз на раз вызвать. Нездоровая, сходу задал он вопрос. — Да, а ты, значит, уже готов? — Насмешливо спросил я. Но при этом его тон мне не понравился. Признаться, я о своем обещании вызову со всеми этими событиями и забыть успел. Вспомнил бы, конечно, но позже. Однако, раз Михей сам звонит, и, судя по голосу вызовом, он доволен, то этот гад точно что-то задумал. — Готов, готов, — подтвердил он мои мысли. — Приходи через час к заброшке возле фонтанного переулка. Можешь и своих позвать. Пусть посмотрят, как я тебя раскатаю. После этого громкого заявления он отключился, оставив меня в недоумении. И что это сейчас было, чтобы Михей сам вызвал меня на бой, да еще полностью уверенный в своей победе? Такое было лишь раз, когда Александр только сколачивал банду и столкнулся с ним впервые. И тогда же уверенно втоптал Михея в асфальт, после чего блондинчик не рисковал самостоятельно бросить вызов. Приходил лишь толпой, стенку на стенку, каждый раз пытаясь завалить мясом, теперь уже мою банду. Прокручивая в голове причины такого поведения старого противника, и не находя ответа, я созвонился с лобастом и сказал ему подтягиваться самому и звать остальную банду к назначенной для Махача точки. — Сынок, ты куда это на ночь глядя? — встревожилась мама, когда увидела, что я одеваюсь. — Дело есть, скоро буду. Та лишь головой неодобрительно покачала, хорошо хоть продолжать расспрашивать не стала, не хочу ее приплетать к своим делам. Александр с самого начала не собирался никому из родных о своей банде рассказывать, чтобы, если вскроются его заигрывания с техниками волевиков, никто из родных не пострадал, не знали, значит, и не могли повлиять. Был шанс, что им бы ничего имперская безопасность не сделала. Да и младший братец неудачно однажды приходил и заметил стычку моей банды с бандой Давида, а потом язык за зубами не удержал. Но даже так, сейчас у них есть еще шанс отмазаться, а вот начну еще больше посвящать их в свои тайны. Точно в случае разборок с безопасностью они под их каток попадут». К месту назначения стрелки я прибыл первым. Затем стали подтягиваться мои бойцы и свита Михея. Сам блондинчик пришел самым последним. Но самое главное не это, а то, что пришел он не один, а в компании с каким-то незнакомцем. Последний факт меня здорово напряг. А уж когда подтянутый, богато одетый мужчина представился, я, наконец, понял задумку Михея. И что тот оказался отнюдь не идиотом. а сопоставил кое-какие факты из наших постоянных стычек. Ростислав Евгеньевич Новиков. Сразу всем представился мужчина. Смотритель городской дуэльной арены, вызван Артюховым Михеем Леонидовичем для судейства поединка с Травиным Александром Викторовичем. «Стороны согласны на мое присутствие?» — обратился он ко мне. Михея же за его спиной злорадно улыбался, — Этот черт догадался, что я использую техники волевиков, и решил вывести меня на чистую воду. Уж смотритель дуэльной арены точно сможет определить применение техник, даже просто смотря со стороны на их использование. А без них я Михея не одолею. И отказаться без веских оснований нельзя. Смотрителей привлекают редко, потому что за свои услуги они берут высокую плату. Но уж если привлекли, то отказ может быть приравнен к проигрышу или признанию нежелания вести заведомо честный бой. Только что ситуация для меня поменялась кардинально. Или показать свои умения в техниках с почти стопроцентным шансом раскрыться и дальнейшего разговора с имперской безопасностью или проиграть и обнулить все прошлые результаты моего столкновения с Михеем. Как же быть? Павел Миронов с тщательно скрываемым удовольствием смотрел в спину спешащего ученого, мысленно ставя себе плюсик за великолепно разыгранный спектакль. А уж сколько усилий у него ушло на то, чтобы именно слуга Горюновых попал в список первых подопытных, а на испытание глава рода прибыл лично, и вспоминать страшно. Но получилось, и теперь ненависть ученого к роду Горюновых, о которой Миронов прекрасно знал, сыграет на руку шпиону ОСЛ. Сам Павел Васильевич родился и вырос в ОСЛ. Потом была школа разведки, оконченная с отличием, и направление на работу в Российскую империю. И вот уже почти двадцать лет он живет здесь, всеми силами стараясь на благо своей родины. Дед Павла был крестьянином, и ему посчастливилось сбежать из империи. Родители уже жили свободными людьми, но отец погиб в последней мировой войне. Поэтому ненависть к магическим странам не утихает в жителях ОСЛ. Даже сейчас. И найти верных людей для заброски в тыл врага разведслужбе ОСЛ несложно. Не только страны с магической аристократией воруют разработки объединения свободных людей. Волевики занимаются тем же самым. И нет ничего удивительного в направлении Павла внедриться в перспективный институт. а уж работы, связанные с усилением магов и их способностей, находятся на особом контроле. Сами последователи воли тоже имеют магов, правда, не в том количестве и не того качества подготовки, что магические страны. Возможно, поэтому работа над созданием искусственных магов в ОСЛ еще очень далека от завершения. А вот в Российской империи подошли уже к испытанию на людях. Это необходимо было срочно пресечь, а лучше изъять всю документацию и опытный образец для изучения на родине. И первые шаги к этому, чтобы не раскрыть себя, Миронов только что сделал. О чем и сообщил спустя 15 минут по закрытому каналу агенту ОСЛ. Дальше уже лично от Миронова ничего не зависит, во всяком случае до тех пор, пока прототип первый не появится в поле его доступа, а пока нужно проследить, чтобы Пилютина никто не задержал, пока тот не покинет здание. Вот с этими мыслями Миронов и отправился на пост охраны, чтобы переключить их внимание с персонала института на прибывших гостей Горюнова и его слугу. Настроение у шпиона было при этом самым замечательным, и даже скрывать его не было необходимости. Всегда можно списать на приближение окончания работы над прототипом и положенных к тому премии и дополнительных выходных.